Глава 5 До начала занятий у меня было два месяца. И все оставшееся время я потратил на изучение литературы по моей специальности. Снял рядом с университетом квартиру и впитывал в себя информацию как губка. И чем глубже я погружался в материал, тем больше мне нравился путь, который я выбрал. 1 сентября я, как и положено студенту, опоздал. Валившись в аудиторию, я сразу произвел впечатление на своих одногруппников. Воздушно-космический десант а бы кого не берут, и поэтому я выглядел необычно на фоне всех остальных. Такой себе громило, с лицом перед которым не может устоять ни один кирпич. Естественно, все обратили на меня внимание, и по аудитории пошли шепотки. Извинившись, я попытался добраться до ближайшего свободного места, но голос преподавателя меня остановил. «Молодой человек, не так быстро». Я по привычке замер и встал по стойке смирно. У интерактивной доски стоял мужчина лет сорока-сорока пяти, невысокого роста в очках дополненной реальности. Преподаватель улыбнулся. «Вольно, студент, вы не в армии. Представьтесь, пожалуйста». «Волков Михаил Валерьевич, переведенный из Рязанского училища воздушно-космических десантных войск». Выпалил я на одном дыхании. «Понятно», — продолжил с улыбкой преподаватель. «Садитесь, сообщаю специально для вас. Я куратор вашей группы, зовут меня Бородников Сергей Матвеевич. Я доцент кафедры робототехники и систем автоматизации ФДТУ». Далее куратор рассказал об особенностях второго года обучения, сообщил, какие предметы будут изучаться, ну и общую информацию, где и что находится и к кому обращаться. Для тех, кто забыл, и для тех, кто не знал. Новинки в группе, кроме меня, было еще три человека. Я не мог усидеть на месте, и когда пара закончилась, И народ рванул наружу из аудитории. Я вскочил и направился к преподавателю. Бортников неспешно собирал листки в портфеле, что-то напивая себе под нос. Он не заметил, как к нему подошел студент из новеньких. Тот самый, который опоздал на занятия. Парень был довольно приметный, и поэтому Бортников сразу запомнил его. «Сергей Матвеевич, разрешите вопрос», обратился студент. Куратор в который раз улыбнулся про себя. Было что-то притягательное в армейских привычках этого студента. «Слушаю, Михаил». Закончив с портфелем бортников, повернулся к студенту. «Сергей Матвеевич, я бы хотел записаться на факультатив. Вы не подскажете, какие варианты есть на нашей кафедре и на потоке?» Преподаватель с минуту смотрел на студента. «Обычно с такими просьбами обращаются старшекурсники, так как в первые годы обучения у ребят банально нет необходимых знаний». А начиная с третьего курса, получив некоторые представления о профессии, они начинают выбирать направление по душе. А тут... «А чем именно вы бы хотели заняться, Михаил?» Все же задал вопрос куратор. «Мне нужно как можно больше практики, желательно в мастерской с оборудованием и людьми, которые могут помочь советам», с Серьезным видом произнес студент. У куратора расширились глаза от удивления. «Простите, Михаил, но вы только на втором курсе, да еще и перевелись к нам не с профильного вуза» у вас просто недостаточно знаний для применения их на практике сергей матвеевич как раз теория у меня все в порядке я изучил всю литературу по моему курсу статьи журналы и книги по данной тематике а также смежным и теперь хочу попробовать все это применить бортников скептически посмотрел на студента слишком самоуверенное заявление но ему стало любопытно хорошо михаил я как раз веду подходящий вам факультатив у пятого курса Лаборатория-мастерская находится на территории университета на первом этаже семнадцатого корпуса. Приходите завтра после занятий. Скажите, что ко мне, и вас пропустят. Я предупрежу охрану. Сделав небольшую паузу и сменив тон, уже несколько угрожающих Бортников продолжил: Но учтите, Михаил, если все, что вы мне сказали, окажется неправдой, ко мне насчет практики больше не подходите. Спасибо, Сергей Матвеевич. Вы не пожалеете. Я обязательно приду. С благодарностью произнес студент и, развернувшись на месте, пошел к выходу из аудитории. Когда Михаил уже шагнул в коридор, то услышал ворчание куратора. Все он выучил по курсу и смежным темам. Даже я не все знаю, а тут какой-то десятник второкурсник. Злобы в этих словах не было, и поэтому студент с хорошим настроением направился на следующую пару. Я быстрым шагом двигался по пешеходной дорожке. На улице было еще тепло, все зеленело и пахло цветами. На лавочках и поленках сидели студенты. Кто-то читал, кто-то просто общался. Мимо проносились капсулы транспортной системы университета. В основном они служат для преподавательского состава. Территория учебного заведения обширна. 32 учебных корпуса и около 100 тысяч студентов. И чтобы поспевать на свои занятия, преподаватели передвигаются в таких капсулах. За поворотом показался 17-й корпус. Я направился к главному входу, но увидел слева от него метров пятидесяти. еще дверь с надписью «Лаборатория». Двинулся туда. Когда подошел, дверь не открылась. Вместо этого прозвучал строгий искусственный голос. «Назовитесь и сообщите цель визита». Я, конечно, удивился такому обороту. еще не встречал в университете закрытых дверей, но спокойно ответил. «Волков Михаил Валерьевич! пришел по приглашению Бортникова Сергея Матвеевича». «Ожидайте». Я развернулся и стал наблюдать за окружающей суетой. Минуты через две тот же голос произнес: «Проходите, вам оформлен разовый пропуск на сегодняшнюю дату». И дверь разошлась, открывая моему взору просторный светлый коридор. Я двинулся вперед. Программы распознавания подсветили мне точки установки датчиков различного назначения. При пристальном внимании всплывающие надписи подсказали, что это армейские образцы. «Странно как-то. Зачем здесь армейская система безопасности?» Может, и автоматические турели есть? И действительно, подойдя ближе, я заметил характерные признаки скрытых люков шахт, стационарных турелей. Мне стало любопытно, и я полез в свой виртуал для активации поисковых ботов. Точки доступа ко всей этой машинерии обнаружились довольно быстро. Надпись на виртуальном экране на странице доступа гласили, что за охрану отвечает комплекс «Стреляться за И». Буква «И» говорила, что в комплекс встроена интеллектуальная система принятия решений. Я не захотел дальше ковырять охранку и продолжил движение. Из бокового коридора вышел мой куратор. «Здравствуйте, Михаил. Рад вас видеть». «Добрый день, Сергей Матвеевич». Поздоровался я, а куратор продолжил. Пойдемте, я проведу вам экскурсию и познакомлю с остальными ребятами». Куратор дождался, пока я подойду, затем развернулся и неспешно двинулся вперед. Я поравнялся с преподавателем и закрутил головой на 360 градусов, а посмотреть было на что. Помещение, в котором располагалась мастерская, было в ширину метров пятьдесят, а в длину метров двести. С одной стороны вдоль стены стояли автоматические комплексы, токарно-фрезерные группы, различные резчики, сборочные шлифовальные ячейки, объемные принтеры и прочее. Даже один комплекс молекулярной сварки. Это меня привело в восторг, так как наличие такого парка оборудования практически целиком перекрывало потребности в мехообработке. С другой стороны находились кабинеты, стены которых снизу были глухими а где-то, начиная с половины, прозрачными. В некоторых кабинетах находились более хрупкие приборы. Электронные микроскопы, камеры хранения образцов, измерительные инструменты и прочее. Остальные кабинеты служили совещательными комнатами. Все это жужжало, скрило и громыхало. В кабинетах шли жаркие споры. Мне очень понравилась обстановка, царившая в этом муравейнике. Куратор провел меня по центральному проходу, кратко поясняя, что и для чего служит, при этом пристально поглядывая на меня. Скорее он пытался понять, насколько все это мне знакомо. Далее он завел меня в один из кабинетов и, указав на один из свободных стульев, предложил присесть. Итак, Михаил, чем конкретно вы бы хотели заняться? Откинувшись на спинку стула и сложив на животе руки, спросил куратор. Судя по позе и интонации, Сергей Матвеевич скептически относится к моим начинаниям. Что ж, придется его удивить. Сергей Матвеевич, вы уже в курсе, что я бывший курсант рязанского десантного училища. Почему я бывший курсант рассказывать не буду? По крайней мере, не сейчас. Куратор гивнул, тем самым поощряя меня продолжать. Так вот, мне довелось работать с оборудованием и амуницией наших десантников. Я хорошо разбираюсь в их устройстве, вплоть до капитального ремонта. Также мне довелось столкнуться с технологией искусственных органических нейронных сетей и их имплантацией. Я знаком с технологией обработки металлов, полимеров, органических структур, выращиванием колоний искусственных клеток, сращиванием органики и неорганики и многим другим. Я сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию собеседника. Глаза куратора выдавали удивление и недоумение одновременно. Уголки моих губ слегка дернулись, попытки изобразить улыбку, так как я был доволен увиденным. Установленная программа анализа реакции человека по мимике лица говорила, что мой собеседник заинтересован. И я продолжил. «Моя идея в том, чтобы заменить электронную систему принятия решений роботехнических устройств на биологическую. Не полностью, а так сказать, симбиоз». Недостаток электронных систем по сравнению с биологическими в огромном потреблении энергии, что ограничивает их возможностях. Особенно это актуально в небольших устройствах, таких как экзоскелеты, разведзонды, индивидуальное оружие, обслуживающие боты и тому подобное. В крупной технике этой проблемы нет, так как там можно установить производительный источник энергии и, соответственно, мощный центр принятия решений. Тот же разведзонд имеет очень ограниченное число заранее вшитых в него алгоритмов поведения что, в свою очередь, снижает гибкость устройства в нестандартной ситуации. Я хочу исправить это, и я могу это сделать. Небольшой дрон сможет менять свое поведение в зависимости от ситуации, опираясь на опыт, как любой биологический организм. Конечно, все это поверхностно, поэтому более детально я изложил все расчеты и планируемые работы в письменном виде. С этими словами я протянул свой планшет к куратору. Собеседник прокашлялся и медленно взял устройство в руки. Изучение моих предложений заняло у куратора не более получаса. Пока он знакомился с моими выкладками, я тестировал оборудование, находящееся в мастерской. Конечно, то, которое имело точки доступа. Куратор отложил планшет и задумчиво поинтересовался. «Михаил, все, что вы описали...» Он указал подбородком в сторону лежащего на столе планшета. «Меня очень заинтересовало, но вы замахнулись на очень сложную и трудоемкую тему. Вы уверены, что справитесь с этим сами?» «В основном, да», — задумчиво протянул я. «Но ее помощь мне тоже понадобится». Еще минуту куратор пристально на меня смотрел, а затем хлопнул по столу ладонью и произнес: «Хорошо, Михаил, я выдам вам постоянный идентификатор для доступа в мастерскую. С ним же вы получите доступ к оборудованию. Каждые две недели будете предоставлять мне доклад о проделанной работе в свободной форме. Если понадобится помощь, обращайтесь ко мне. Если все задуманное получится, то считайте, что дипломная работа у вас есть, да и на кандидатскую хватит». Сергей Матвеевич, мне хватит статуса инженера и выпускника АДТУ, Но у меня есть еще один вопрос. Куратор кивнул: Как здесь обстоят дела с безопасностью и интеллектуальной собственностью? Насчет этого не переживайте. С серьезным выражением лица ответил мне куратор. Он обвел рукой окружающее нас пространство, продолжая говорить: Эта мастерская хорошо защищена, и посторонние сюда не попадет. Я согласно кивнул, вспомнив охранную систему на входе. «Что касается интеллектуальной собственности, то через нашу кафедру вы легко сможете оформить необходимые патенты». На этом наш разговор был закончен. Куратор ушел к другим ребятам поинтересоваться их успехами. А я принялся за работу».